Вовец бежал по коридору, рюкзак подпрыгивал на спине и брякал. На бегу вовец и сам тоже подпрыгивал и бил молотком по стеклянным плафонам у потолка. Те рассыпались звонкими осколками, лампочки взрывались и света в коридоре заметно убавлялось. Десятки обезумевших зверьков метались по бетонным галереям, тявкали, грызлись, сцеплялись в мохнатые клубки. Сзади пыхтела погоня, два мужика. Один держал широкий и длинный мясницкий нож, другой вертел на веревке трехлапую кошку, сваренную из арматурного прутка. Время от времени он швырял ее вслед вовцу овцу и подсекал, сильно дергая за веревку, но, к счастью, не добрасывал. Один раз, правда, попал по рюкзаку, но кошка отскочила, не зацепившись. В другой раз вовец овец ее просто перепрыгнул. Они вбежали на адскую кухню, где по-прежнему булькал огромный котел. Лубился пар, и густой воздух напоминал распыленный бульон. Здесь лысый, раскрутив как следует, запустил кошку особенно сильно и точно, при этом он отпустил веревку в свободный полет и продолжал бежать вдогонку. Вовец как раз подпрыгнул и врезал молотком по плафону, наклонив голову и втянув ее в плечи, чтобы осколки стекла не попали в лицо и за шиворот. Кошка просвистела между ухом и поднятой правой рукой. Веревка легла на плечо. Он продолжал бежать, когда лысый схватил веревку. Бандиту даже не пришлось дергать, он просто остановился. А вовец продолжал движение вдоль веревки и тут же достиг конца с трёхлапым якорьком. Он только успел чуть подбить его снизу, пытаясь перекинуть через плечо за спину. Загнутая, остро заточенная арматурина глубоко отцарапала внешнюю сторону кисти правой руки и врезалась под лямку рюкзака на плече, заодно пришпилив и спицовку. Рывок чуть не опрокинул вовца на спину, сзади раздался довольно раскатистый гогот. Вовец сам рыбак только сейчас понял, что чувствует сазан или, скажем, щука, когда их начинает подтягивать на лесе и вываживать, то есть слегка отпускают и снова выбирают лесу изматывая рыбу. Она стремится уйти, а ее придерживают. Вот в сущности вся рыбацкая наука и хитрость. Поэтому умная рыба всегда бросается не на глубину. А наоборот, к лодке. Натяжение лески ослабевает, и рыба иногда просто выплевывает блесну или крючок с насадкой. Если же это не получается, она, достигнув лодки, разворачивается и несется прочь с максимальной скоростью и мощным рывком рвет лесу. Все это мелькнуло в подсознании в какие-то тысячные доли секунды, но овец неожиданно отпрыгнул назад. Лысый, не ожидавший такого финта, упирающийся обеими ногами, чтобы удержать добычу, опрокинулся на спину. Вовец, резко развернувшись в полоборота, швырнул молоток и попал лысому в колено. Тот взвыл. Митрофаза, приседавший от хохота, наблюдая, как вовец дергается на крючке, не успел даже выпрямиться. А вовец рванулся вперед, отставив руки за спину, и выскочил из лямок рюкзака и рукавов спецовки. Он пролетел мимо огромного булькающего котла и внезапно остановился. Шальная идея возникла в мозгу, словно вспышка словно мгновенное озарение оттолкнувшись левой ногой он изо всех сил ударил правой ступней в край котла гигантская емкость накренилась и вовец тут же ударил еще раз собрав все силы котел теряя равновесие стал валиться в сторону бандитов и с грохотом опрокинулся вовец вскочил на деревянную скамью кубометр кипятка гремя костями выплеснулся на пол мутная волна накрыла визжащего лысого который, чуть ли не до последнего мгновения, лежа на спине, тер ушибленное колено. Митрофаза бросил нож и кинулся на утек от стремительно разбегающегося по полу бульона. Душное облако вонючего пара затянуло кухню. Визжал ошпаренной лысой, сразу позабывший о боли в коленке, о вовце и вообще обо всем на свете. Зашипели нагревательные спирали. Ярко вспыхнула электрическая дуга, взорвавшись мириадами цветных брызг. Это замкнуло кабель. Одновременно погас свет и захлебнулся вопли лысого, добитого электрическим разрядом. Вовец стоял на скамье в полной темноте, и его колотила крупная дрожь. Было слышно, как хлюпает бульон, втягиваясь в сливное отверстие в полу. Он прислушался. Тявкали и ссорились зверки, журчала в стоке вода, шипели, остывая, спирали. Что ж, Теперь банда знает, что он пришел. Надо действовать быстро, неожиданно и по возможности нетривиально. Надо работать на опережение, истреблять врага, пока он не очухался. В левом рукаве штормовки лежал маленький фонарик. Вовец достал его. Нажал кнопочку. Крохотная линза бросила бледный пучок света ему под ноги. Он не боялся темноты. В кармане имелся блокнот с промерами коридоров и компас со светящимся лимбом и стрелкой. Включив фонарик и отправив его на прежнее место в рукав, вовец снял с шеи капроновый шнур с пустыми ножными. Теперь, когда ножа не стало, они были ни к чему, но жалко выбрасывать вещь, сделанную своими руками. Старался ведь, можно сказать, душу вкладывал. Он снял с грудной обвязки стальной карабин и привесил к петле с ножными. Получился кистень. Ножны служили поперечным упором, не давая шнуру вырваться из руки. Его даже не надо было особо сжимать. Вовец махнул пару раз в темноте своим новым оружием, привыкай к нему. Полукилограммовый карабин старого производства, не то что нынешние титановые недомерки, со стонущим свистом рассекал воздух и рвался из руки. «Все, теперь надо действовать!» Он не стал трогать намокший рюкзак, черт с ним, все необходимое и так при себе». Вода с пола практически ушла, оставив тонкую пленку жира. Вовец осторожно, чтобы не поскользнуться, двинулся по коридору в обратном направлении. Он шел быстро, трогая время от времени левой рукой стену. В правой чуть на отлете висел готовый к бою альпинистский карабин. Вовец чутко прислушивался, пытаясь среди шума, создаваемого бегающими зверьками, не пропустить звуки, причиной которых мог быть враг. И он услышал их там, где я и ожидал в разделочной. Метрофаза выбирал нож, при этом светил себе сжигалкой. Выбрав широкий, тяжелый, но несколько коротковатый тесак, он уселся на деревянную колоду и закурил. То ли ждал своих, то ли соображал, что делать дальше, то ли просто устроил перекур. В темноте тлел огонек сигареты, освещая красным тусклым светом лицо, когда метрофаза затягивался. Вовец двинулся на этот миниатюрный маячок, стелующийся походкой киношных ниндзя. Чуть приподняв ступню, плавно скользил ею над самым полом, потом переносил вес тела на эту ногу и таким же манером переставлял другую. У киногероев это получалось несравненно лучше. Такая походка оказалась весьма неудобной с непривычки, зато действительно не производила шума. Впрочем, шабуршащие мимо зверки скулящие и фыркающие, служили отличной звуковой маскировкой. Свой импровизированный кистень Вовец держал за спиной, чтобы случайный отблеск металла не выдал его раньше времени. Чем ближе он подходил, тем труднее становилось дышать. Ему казалось, что он дышит слишком громко, а тихо дышать невозможно, сразу воздуха не достает. Тогда он широко раскрыл рот и стал дышать ртом. Сразу стало легче. Это тебе не носом сопеть в две дырочки. Огонек сигареты совершил зигзагообразное движение. Эта метрофаза стряхнул пепел и снова поднес окурок к рту. В этот момент вовец широким круговым движением рубанул своим альпинистским кистенем сверху наискосок. Глухой чмокащий звук удара и шум падающего тела. Окурок отлетел в сторону, покатился по полу, теряя красные искорки. «Ой-ой-ой!» негромко запричитал бандит. Вовец больше не стал бить в темноте наугад. Так можно и себе отшибить что-нибудь, ногу, например. Он вытащил из кармана наручники и стал на ощупь искать руки своего противника. Судя по издаваемым звукам, он сейчас мало способен к сопротивлению и, возможно, плохо представляет, что происходит. Вовец легко заломил ему руки за спину и защелкнул стальные кольца. При этом наткнулся на часы с браслетом, болтающиеся на запястье бандита. Выпуклое стекло циферблата с рубчатой каймой показалось знакомым. Вовец вынул из рукава фонарик и посветил. Так и есть. Это был его непроницаемый восток. Он сразу узнал свои часы по царапине на стекле и браслету, из которого сам удалял в свое время пару лишних звеньев. Без раздумия тут же расстегнул браслет и вернул часы на законное место. Посветил на голову своего крестника. Из левого уха текла темная кровь, ушная раковина распухла. Глаза бандита закрыты, а рот, наоборот, открыт. Из него сочится липкая слюна и раздается прежнее бесконечное уй. Словно пластинку заело после удара по патефону. Вовец похлопал его по карманам. Ничего полезного. Он выключил фонарик и двинулся дальше по коридору. Через несколько шагов ритмичное постановление стихло, осталось позади. Только царапающий топот коготков по бетону и шум звериных свар. Отсчитывая шаги, вовец приближался к коридору, который словно назвал главным. Там были комнаты со стальными дверями. В них следовало проникнуть обязательно. У поворота остановился, прислушался. Какой-то нахальный зверек бесцеремонно ткнул мордой в ногу и отскочил, заставив вовца вздрогнуть от неожиданности. Никаких подозрительных звуков, издаваемых людьми, не слышалось. Вовец присел на корточке. Руку, ободранную стальной кошкой, сильно соднило. Он осветил ее узким лучом фонарика. Всю кисть покрывала подсыхающая кровяная корка. Длинная поперечная рана сочилась сукровицей, по краям лохматилась разодранная кожа. Он пригладил эти мелкие лохмотья языком, чувствуя соленый вкус, и сплюнул. Вырвал из блокнота чистую страничку, послюнил и плотно прижал к кране. Подержал. Вроде бы приклеилась. Соориентировавшись по нарисованной схеме, выключил фонарик и вышел из-за угла. Он прошел всего несколько шагов, как в спину ему ударил луч света и раздался крик: Стоять! Вовец кинулся бежать по коридору и тут же один за другим прогремели два выстрела, оглушив отраженным от близких стен громом, на мгновение разорвав темень подвала яркими вспышками. Острый боль обожгла спину. Что-то крепко ударило за правым ухом, аж в голове зазвенело. Впереди по коридору рассыпался сухим горохом бесчисленный рикошет. В ответ ему раздался гнусавый вопль и хлопнул, плеснул огнем встречный пистолетный выстрел. Пуля выбила длинную искру из потолка и с дробежащим свистом пронеслась, кувыркаясь мимо. Зацокала, защелкала, отскакивая от стены пола. Луч фонаря метнулся в сторону. Сзади тоже заорали благим матом. Первая мысль у овца была – подстрелили. Вторая – жаль, что на спине не оказался рюкзака, тот бы защитил. Но он продолжал бежать. Враги были впереди и сзади, поэтому больше не стреляли, опасаясь попасть друг в друга.